Глава 50. Ангелина. Каждый прошедший день после пересадки костного мозга считался днём новый, второй жизнью Никиты. Мы ставили перед цифрой дня плюсик. В жизни Ника таких плюсиков было уже больше 100, а это означало, что организм медленно, но верно перестраивался на новый лад. Вспоминать о первых днях было мучительно и страшно. даже для взрослого человека, что уже говорить про ребёнка. Почти неделю Никита провёл в забытьи, потерял восприятие времени. А если ему не кололи обезболивающего, то громко стонал. И в такие моменты мне хотелось перенестись в будущее, чтобы все его муки остались позади. Как только врач разрешил посещать Никиту, мы с Андреем всё время находились рядом. Не могла сказать толком, кто кого поддерживал. На первые 3 недели после операции смешались в одно пасмурное пятно. Когда даже думать о том, что всё это было напрасно, а них не справится, было очень страшно. Я вздрогнула от этих воспоминаний и поглядела на Ника. Он, закусив губу, старательно вырисовывал карандашом на бумаге мой портрет. Красиво получилось. Я погладила Ника по голове, но тот недовольно нахмурился и поднял глаза. Ну что, хорошо, Ангелина. Домашнее задание я выполнил максимум на тройку. Глаза у тебя разные, а губы. Он положил карандаш и тяжело вздохнул. Я понемногу уже сама начала разбираться, что к чему и где погрешности в его работах, потому что слушала каждый урок вместе с ним. В эти дни занятия с учителем по рисованию стали для нас своего рода отдушиной. На улицу Никиту выпускали, но ровно на час. И всегда к этому времени мы с Андреем старались быть в клинике, чтобы погулять втроём. Когда вернусь домой, то буду работать усерднее. Это потому, что мне здесь надоело. Больше полугода провёл тут. Я хочу чего-то нового, хочу домой. Ник был ещё очень слаб, но быстро восстанавливался, и это не могло не радовать. С квартирой Андрей решил пока ничего не предпринимать, а сделал ремонт на даче. На втором этаже скоро будет красивая детская для малышей. И после их рождения мы решили, что поживем там. А как только Никиту отпустят на каникулы домой, то сразу поедем на дачу. Нам всем в пятером будет очень полезно дышать свежим воздухом. Две недели назад у Никиты взяли анализ костного мозга, и теперь мы ждали результатов. Если все будет хорошо, то врач заверил, что отпустит его домой. Ты становишься похожа на колобка, улыбнулся Ник, заметив, как я едва не задела животом его капельницу. Да, это тяжело. Живот быстро растёт, потому что там два малыша. И они такие непоседы. Я уверен, что там девчонки, сказал Никита. Почему? А я замерла на месте. Не знаю, он пожал плечами. Но если честно, всегда мечтал о младшей сестре. Это же бесплатная рабочая сила. когда подрастёт, конечно. По себе знаю, на мальчиках особо не разгуляешься. Девочки более ответственные. По себе судишь, проказник. Давай, дорисовывай, через час придёт отец, и пойдём на улицу. Наш разговор прервал дежущий врач Никиты. Он появился на пороге палаты, а в его руках было много бумажек. Мы переглянулись с ним. Моё сердце забилось очень-очень быстро, а мне стало не по себе, и сильно закружилась голова. "А я с хорошими новостями", произнёс мужчина, заметив, как я побледнела. "Только спокойствие. Договорились?" Но у меня и от хороших вестей всё помутнело перед глазами. Я схватилась за спинку кровати и переводила дыхание, делая глубокие вдохи. "Анализы удовлетворительные. Костный мозг заменился донорским на 97%. Так что отпускаю вас домой на 2 месяца. Продолжаем беречься". Это касается вас обоих. Он кивнул на мой живот и тепло улыбнулся. Это получается, что мы возвращаемся к нормальной жизни? Тихо спросила я, всё ещё не в состоянии переварить слова врача. Пока ещё рано делать такие смелые прогнозы. Но хватит уже обживать баничные стены. Да, Никита, ты мечтал отправиться на дачу. Мальчик быстро кивнул. Он пребывал в таком же шоке, как и я. Покажи ко мне, что в этот раз у тебя за домашнее задание. Доктор приблизился к кровати и посмотрел на мой портрет. Он внимательно рассматривал рисунок, а потом сказал: "Очень похоже. Думаю, что спустя несколько лет получу от тебя приглашение на выставку". Я ещё так далеко не загадывал, но спасибо за высокую оценку моих усилий. Врач ушёл, и мы остались одни. Я присела на край кровати и положила руки на живот, глядя в лицо Ника сияющими глазами. На самом деле, я уже знала пол детей, но специально сохраняла эту тайну. Просто не находила подходящего момента, чтобы признаться Андрею. "Это ещё ничего не значит", сказал Ник, а подбородок его задрожал. "Анализы могут испортиться в один миг. И когда ты вдруг стал таким пессимистом?" уточнила я. Я читал об этом в интернете. Девушка писала о своих ощущениях после операции. Так вот, у нее был рецидив спустя сто пятьдесят дней, а у тебя не будет. Ты же выставку хочешь? Это хорошая идея. Подумай, а? Если только лет через шесть, не меньше. Как раз девчонки в школу пойдут. Девчонки? Удивилась я. А не самые. Кстати, ты не хочешь сделать праздник? Я видела в Ютубе, как одна пара блогеров узнала о поле ребёнка. Они отдали записку от врача аниматору, и тот накачал блёсток в шары нужного цвета. Видела, кивнула я. Предлагаешь устроить и нам такое? Почему нет? Хотя я и так знаю, что там будут розовые блёстки, но папа удивится. А давай, согласилась я. Только ничего ему не говори пока, хорошо? Как скажешь. Ты сейчас у нас за главно командующего. О нет, протянула я и рассмеялась. Я познакомлю тебя на даче с одной женщиной. Вот она, точно за главно командующего. Людмила Ивановна и мама иногда собирались на городской квартире Андрея и звонили Никите по видеосвязи. Я надеялась, что и в жизни с моей мамой они найдут общий язык и будут хорошо ладить. Пока Андрей не появился в палате, а я не растеряла весь запал и энтузиазм устроить это шоу с шарами для будущего отца, позвонила знакомой, которая занималась организацией праздников, и все заказала. Пришлось выходить в коридор, чтобы не проболтаться при Нике о том, что я знала о пол детей, но кажется, он и так обо всем догадался. Ну что, банда готова? Андрей окинул палату Ники внимательным взглядом. И взял его сумку с вещами. Так хочется на свободу, правда? Он подбегнул сыну, а тот довольно кивнул. И имеете в виду, мне рожать через два месяца, и плановое посещение центра никто не отменял. Боишься, что закроем тебя от четырех стен и никуда не будем выпускать? – спросил Андрей. Я просто предупредила. Сглянув на часы, я отметила про себя, что шары будут на месте даже раньше, чем мы. Хорошо, что мама была на даче. Она и получит заказ. Нужно только её как-то предупредить заранее. Об этом я не догадалась. Совсем стала рассеянной с этой беременностью. "Ну что?" тихо спросил Ним, когда мы уже около часа были в дороге. "Всё готово? Их привезли? Что у вас там готово?" Андрей поглядел на нас через зеркало заднего вида. Все втроем мы были в приподнятом настроении после новостей о состоянии Никиты, и улыбки не сходились с наших лиц. Это секрет, сказала я, а Ник закатил глаза. Ну а что? Я покосилась в его сторону. Шары будут находиться в гостиной, и Андрей сразу их увидит. Возможно, подумает, что это я устроила праздник выписки Ника. Тем лучше, он ведь не ждал от нас такого сюрприза. Ох, мои хорошие! Запричитала мама, едва мы переступили порог. Я и не ждала вас так скоро, думала, что вечером будете. А ну-ка, Никитушка, иди ко мне, будем знакомиться ближе. Мама не сводила глаз Никиты. Я так мечтала, чтобы Нику она понравилась. Лучшей бабушки для него не найти. Добрый день, Лариса Петровна, поздоровался Никита, а мама его крепко обняла. Ну какая я, Лариса Петровна, Бабушкой меня зови. А если так сходу стесняешься, то бабой Ларисой. Это ваш секрет? ухмыльнулся Андрей, заметив в гостиной шары. На тех были изображены младенцы, и будущий отец сразу обо всём догадался, потому что опустил взгляд на мой живот. Придётся немного помусорить. Это была моя идея, сказал мне. Внутри шаров находится розовый или синий цвет. Всё будет зависеть от пола детей. Поэтому И фонтана, и шаров два. Ник уверен, что это девочки. А ты? спросила я у Андрея, хотя наперед знала его ответ. Я думаю, там мальчик и девочка. Уверенно произнес он. А я перевела взгляд на маму. Я за мальчиков. Она пожала плечами. И никто не спросит, кого хочу я. С улыбкой на губах спросила я. Машу ты хочешь? сказала мама. Всех кукол так в детстве называла. И кошки тоже у нас всегда были с такими же кличками. Она скептически посмотрела на меня, потом прикрыла глаза и проговорила: "И дочку ты мечтаешь назвать таким же именем?" Андрей рассмеялся, а Ник вместе с ним. "Я воздержусь, имею на то право", отозвался Андрей спустя несколько секунд. Его голос потерял всякую ироничность и стал очень серьёзным. "Буду рад, как девочкам, так и мальчикам". Ничего не знаю. Шары ваши подождут. Все к столу, а потом на торжественную часть. Вы ведь проголодались, а я столько всего наготовила. Мама подтолкнула Ника в сторону кухни. И вареники есть, спросил он. И сырники твои любимые по рецепту Людочки. Ой, Людмила Ивановна, вы не вино там столько, что они такие вкусные и воздушные. Пальчики оближешь, заверила его мама и приобняла за плечи. к концу ужина я уже сама сидела словно на иголках и смотрела в сторону шаров, мечтая раскрыть интригу. По поводу предстоящих родов я очень переживала. Пока было неизвестно, смогу ли сама родить малышей и как к этому времени они будут располагаться в моём животе. Мне бы, конечно, хотелось обойтись своими силами, но там как будет. Всё, решительно произнёс Андрей и положил приборы на тарелку. Давайте уже их проколем. Нет больше терпения. Так дела не делаются. Он взял булавку, которую мама вытащила из своего фартука, и протянула ему. Подошёл к шарам и поднёс иголку к самому большому. Погодите, воскликнул Ник, доставая телефон. А запечатлеть это? И что бы вы без меня делали? Точно, ухмыльнулся Андрей. Готов? Ник довольно кивнул, направив камеру смартфона на отца. Давай На счёт три, спросил он. Но Андрей уже проколол первый шар. Раздался сильный хлопок, и пол гостиной украсили бумажные кружочки розового цвета. "Маша!" воскликнула мама и захлопала в ладоши. А я расплылась в улыбке. Первая пошла. Андрей тут же проколол второй шар, и вся остальная часть семейства узнала, что вторая крошка внутри меня тоже была девочка. Ты ведь знала, Шепотом спросил Ник, заметив мою лукавую улыбку. Да, так же тихо отозвалась я, чтобы не услышал Андрей. Будущий отец выглядел слегка обескураженным, но счастливым. Мама тихо плакала в сторонке и шмыгала носом, а я просто уже хотела поскорее встретиться с девочками, с этими маленькими непоседами, которые даже сейчас очень активно себя проявляли и радовались вместе с нами. что вся семья наконец-то воссоединилась и находилась дома, а не у больничных стен.